Глава 9. Крестоносцы продвигались уже десятый день по землям славянского народа прусов. Дорога всё ещё шла среди вековых деревьев, но чаще стали попадаться болота, лесные озёра. Деревья стояли в жёлтых и красных листьях. Ветер срывал и бросал их в лицо, а когда пошли дожди, дорога стала совсем непроходимой. Дожды встретили покинутые селения, обнесённые чистоколом. Жители покинулись загодя. Даже скарп нехитрые унесли. Явно приближение крестоносцев было замечено задолго. Помещая злобу, село сожгли, хотя и намучились, пытаясь в проливной дождь зажечь дома. Разбили на мелкие камешки изваяние языческого идола. На тридцатый день, проедя земли пруссов по краешку и не вступая с ними в кровопролитные бои, вторглись в земли лютичей самого опасного врага. Рыцари и латники крестоносцев в ожидании подхода подкреплений встали лагерем на берегу Вислы. Собрались кроме войска самого ордена. Ещё и рыцари германских княжеств, прибыли поляки, чехи, даже венгры и франки. Зелень широчайших лугов скрылась под разноцветьем шатров, повозок, знамён. Каждый род держался обособленно, ревниво. Ядром войска была дружина ордена, которую возглавлял Гваделуп, самый могущественный из рыцарей. Он же магистр ордена. Отряд его был лучше всех вооружен. Кони были рослые, могучие. Воины все как на подбор похожие на столетние дубы, крепкие, умелые, закаленные в боях. Ни одного старого или слишком молодого. Они держались особо блино. Только из их лагеря не слышно было песен и пьяных выкриков. Другие с опаской посматривали на их серебряные шлемы, блестящие доспехи, одинаковые мечи и в кожаных ножнах. Треугольные щиты и обтянутые темно-красной кожей. Только они были одеты одинаково, словно оружие им ковали у одного оружейника. Так оно и было. Их оружие и доспехи изготовили в далекой Римской империи той половинки, что со столицы в Константинополе, а там могли изготовить и десять тысяч таких доспехов в их испанинских оружениях. проводники сами набившиеся в помощи из племенного союза бодречей умело вели огромное войско через дремучий лес, находили брод через болота, тайные тропы вдоль завалов. Гваделуп с горечью, а потом с яростью видел, как целые отряды отбиваются, уходят искать добычу сами, а то и остаются. Ударом был уход хорошо вооруженной дружины франков. У них были лучшие лучники. Они на ходу без промаха били рябчиков, горлиц, а то и просто белок. Последним ушел граф Манфред, а с ним и тяжелые конники. Как не ерелся Гваделуп, но графа понять мог. Тяжелая рыцарская конница гибла в болотах, ломала ноги в завалах, а чаще всего застревала среди нарочито устроенных засек. С его уходом осталось только первое войско, немалое босс да рыцари охраны. Но этого было не мало. Одной рыцарской охраны набиралось около тысячи человек, да еще около десяти тысяч тяжело вооруженных князтов. К тому же в обозе около тысячи совсем неслабых воинов. Против сарацин не всегда ходили такой силой, но сарацины далеко, туда еще добраться надо. А эти земли под боком. Лес становился все гуще, дремучее, непролазнее. Обитали в нём, как казалось, одни медведи, волки, лоси и олени, да стада свирепых лесных кабанов. Проводники бодрячи панукали идти дальше. Они больше всех старались, чтобы поход увенчался успехом, чтобы проклятые немцы нанесли поражение ещё более проклятым лютичам. Немцы хоть и враги, но дальние враги, а лютичи хоть и соседи славяне, но рядом. А все знают, что во всех бедах всегда виноваты соседи. И если их перебить и взять их земли, Сразу жить станет легче и веселей. Наконец стена леса расступилась, дальше была ровная зеленая гладь, березки торчали редко, да и то каргалистые, чахлые, а снова лес начинался почти на горизонте. Передние рыцари, несмотря на предостережения проводников, с дуру пустили коней в скач. Зеленая гладь толстого мха прорвалась без треска, садники исчезли в глубине вместе с конями. Тёмная вода сомкнулась, оразорванные края зелёного ковра медленно стягивались, закрывая рану. "За этим болотом, поспешил сказать старший проводник, и есть стольный град Лютячий, всего их союза". Гвадулуп схватился за меч, огромным усилием сумел обуздать гнев. "Если обезглавить проводников, предателей своего славянского народа, то всё войско останется в этих лесах". Усеет костями и доспехами берег болота. Он казнит их потом, когда возьмёт и сожжёт столицу лютичского союза, куда входят сотни славянских племён. Томас чувствовал, что эти деревья никогда не кончатся. Калика обещал, что лес будет тянуться до самого Лондона и дальше, только придётся перебраться через полоску холодной воды морского пролива. Лес не только не кончался, а остановился всё дремучее, угрюме. Ветви поднялись Можно идти, не пригибая головы, зато наверху ветви сомкнулись. Небо не видно, только желтеющая с красным багрянцем листва и шорох лесных зверей, что живут на ветвях, следят за ними, спрятавшись за листвой. Одно лишь было на пользу. Они сумели оторваться от погони. Сколько бы народу или чудовищ тайные ни бросили на их поиски, они не могут прочёсывать всю Европу, заглядывать в каждый дупло и покинутые берлоги. Если и сторожат, то главные дороги, а они пробираются такими тропками, что не всякий медведь знает про них. Переждав мелкий дождь под ветвями раскидистой сосны, Томас кивнул яре и выпал снаружи. Воздух был сырой, под ногами чахал толстый слой промокшей хвои. На кустах матово поблескивали крупные капли воды. Томас выломал длинный прут, пошел впереди, хлопая им по ветвям кустарника. Вода стряхивалась на землю. Всё же лучше, чем через каждые 100 шагов ложиться на спину и трясти заадранными к небу ногами, вытряхивая воду из сапог. Их схватили во сне. Набросили крепкую сеть, обрушили град тяжёлых ударов окованными дубинами. Томас взревел, пытаясь порвать сеть из прочных верёвок, но били так сильно, что вскоре упал на колени. В голове звенело. Вышел отчаянный крик Яры. Потом мир померк, и он погрузился во тьму. Когда очнулся, лежал в углу бревенчатой избушки. На руках были железные браслеты, их соединяла короткая цепь. Звенья были под стать корабельным. Он был в своей вязаной рубашке. Доспехи сняли и унесли, как и мешок с чашей. Яра сидела, скорчившись, напротив. Её трясло. Томас рассмотрел белое лицо и сам ощутил под собой леденящий холод. Земля была сырая и едва ли не мерзлая. Платье на Яре было разорвано на груди, но руки были свободными. Он шевельнулся, застонал. Тело пронзила острые боль. В лиловых глазах блеснули слезы. Она смотрела на него со страданием. Теперь он рассмотрел на ее нежном лице ссадину на скуле и кровоподтек под глазом. О, господи, прошептала она, они так страшатся тебя, что и потом. Когда ты потерял сознание и ещё били своими страшными дубинами? Кто они? прошептала она, ощутив, как тяжело двигать языком. Челюсть болела, во рту был привкус крови. Как я поняла из разговоров, местное племя им обещали большие деньги, если они схватят нас. А на эти деньги они намереваются купить у немцев много оружия, чтобы сражаться против своих соседей. Значит, за нами скоро явятся тайны. или их посланцы, сказала она несчастным голосом. Посланцы, я думаю, уже явились. При каждом движении головы его пронзала боль, словно все кости были сломаны. Правый глаз почти не видел, его закрывала опухоль. В черепе стоял звон, скрежетали камни. Чашу всё равно отобрали, сказал он паникшим голосом. Не даром этот Сияние рёг, что её предназначено принести Иосифу Аримафейскому. Тогда мы им не нужны? спросила она с надеждой. Томас огрызнулся. Размечталась. Я ихнему главному прямо в ад отправил. Чёрт, может, зря. Не даром Калика говорил: "Не плюй в колодец бодливой корове". Брёвна в стенах были толстые, отборные. Здесь леса не жалели даже на курятники. Дверь почти из таких же стволов. Тараном разве что взять. Потом он почувствовал себя так, словно его самого толкли тараном долго и усердно. Яра едва не плачет, сочувствие разминало ему плечи, растирало мышцы, разгоняя кровь из кровоподтёков. Когда послышались приближающиеся голоса, Томас чувствовал себя ещё хуже. Мышцы восстановили кое-какую силу, но боль стала только острее. Дверь распахнулась. В проёме возник Лескопи. А потом показался приземистый человек в плаще из хорошо выделанной кожи. На поясе висел длинный нож в богато из украшенных ножнах. Человек подозрительно оглядел их из подносопленных бровей. Крестоносец с женщиной? Крестоносцы наши враги. Мы никому не враги, ответил Томас и ощутил, как его сильный и звучный голос хрипит и срывается. Мы ехали, никого не трогали. Человек сказал с презрением: Кристанос слабые воины. Но почему ты шлёд и шлёт сюда свои войска? Мы всякий раз заполняем их трупами болота, как наши отцы и деды. Выходи! Прибыл человек, который за твою голову даёт столько золота, сколько ты весишь. Томас поймал на себе уважительный взгляд Яры. Он был крупный мужчина, весь из костей, тугих жил и твёрдого мяса, а это даже без доспехов был настоящий вес. А если бы его еще поддержали пару недель, да покормили, перекосившись от боли, самое бы время в самом деле полежать, да подкормиться, он начал подниматься. Яра подхватила его под руку, помогла встать. Пошатываясь, они двинулись к выходу. Лескопей сломался. Вид избитого до беспамятства человека был страшен. Двое дюжих парней подошли к Томасу, отстранили Яру. Томас ощутил сильные пальцы. Его подхватили под руки. потащили. Ноги полуголого крестоносца волочились по земле. Сердце Яры разрывалось. Никогда гордый ангел не был таким беспомощным. Её почти не охраняли. Поняли, что без пленного мужчины она не сделает ни шагу в сторону. А тот в таком виде, что как бы ни испустил дух раньше, чем передадут в руки пожелавшего заплатить такую цену. Он оказался не так страшен, как предупреждали. Они были на середине деревенской площади. шлег к самому крупному дому, два поверха. Там стояли в ожидании стражи, от которых веяло чем-то неуловимо чужим, когда обессилившего англа словно скрутили корчи. Он повис на руках стражи, под грёпах ближе, и яро услышала сухой треск, когда они хрясвали сколовами. А Томас словно бы взорвался, как надутый воздухом бычий пузырь. Двое, уже трое рухнули сбитые его ногами. Он что-то крикнул хрипло, свернул и перебежав полянку, вломился в чащу за домами. Яра растерялась лишь на мгновение, но когда Томас сделал второй шаг, она уже мощно оттолкнула ближайшего стража, выхватила у него из ножен на поясе нож, ринулась следом за рыцарем. Сзади был топот, крики, но они уже вбежали в лес. Из кустов на перерес выскочили пятеро мужчин. В легких одинаковых доспехах на ходу выдергивая мечи, они молча и одинаково стремительно бросились на них. И эта одинаковость и молчаливость испугала яр у больше, чем обнаженная сталь в их руках. Ей даже показалось, что земля не гудит под их подкованными сапогами, а мелкие камешки не разбрызгиваются в стороны. Томас вскрикнул сразу: «Налево!» и тут же вломился в заросли. Только ветки затрещали, до верхушки берёзок затряслись, указывая его путь. Яра не успела понять, почему налево. Придётся пробежать опасно близко к этим петерым с обнажёнными мечами. Но треск удалялся, и она бросилась следом со всех ног. На просторной поляне стояли кони. Отрак, присев на корточке, рылся в седельном мешке. Он удивлённо вскинул голову, слыша треск, будто ломился озверелый лось. Начал приподниматься, в страхе отшатнулся и упал на спину, нелепо задрав ноги. Вид разъярённого человека с залитым кровью лицом был страшен. Рука отрока судорожно искала рукоять меча и не находила. Томас с разбегу ударил ногой в лицо, сам упал, перекатился через голову, бросился к коням с криком: "Быстрее, дура!" У его ног ползл, пытаясь подняться несчастный страж. Вместо носа и рта было кровавое месиво, откуда сочилась на траву тяжёлая густая кровь пополам со слизью. Яра кое-как стёрнула поводье с сучьев. Рыцарь всё ещё стоял возле оседланного коня. Глаза были отчаянные. Яра не сразу сообразила, что надо делать, но руки сами подхватили Томаса за колено. На мгновение ощутила непомерную тяжесть, но та сразу же исчезла, а злой голос проявил сверху: "Хватит спать!" Она ухватилась за седло, сползла наверх на поляну, топчя кусты. Выбежали преследователи. Передний бешено зарал, указывая в их сторону мечом. Сам бросился, как разъяренный зверь. Конь под Томасом уже сорвался с места. Сзади блеснул меч, конь завизжал и стрелой бросился вперед. На крупе осталась кровавая полоска. Она била коня пятками в бока, но догнала с трудом, едва не свалилась. Какая за повод коня, на котором скакал Ангел. Остро жалея, что руки скованы у Томоса, а не у неё. Высокородный рыцарь не умел, как она мчаться на коне, управляя только ногами. "Говори, куда!" вскрикнула она, задыхаясь. "Левее ещё, а потом вниз, всё время вниз". Кони неслись через кусты, чудом минуя рытвины, корчаги, пни и валежню. Яро сжалась в комок, ежеминутно ожидая, что конь на полном скаку попадёт в яму, её швырнёт через голову в лесной завал, где сучья торчат приглашающие, острые, как остриё копий. Они выметнулись на поляну. У Яры вырвался короткий вздох облегчения. Здесь хоть видно, что впереди, но через пару мгновений кони вломились в кусты. Снова сердце сжалось от ужаса. Так неслись ещё долго. Потом она ощутила, что крики и конский топот сзади стихли. Ещё немного погоди, кони выметнулись на узкую тропку, пусть даже пробитую зверями, но всё же тропку. Яра помчалась впереди, пригнувшись к самой шее коня, а над головой проносились ветки, нарывались дёрнуть её с седла, швырнуть на землю, где её полуживую с переломанными костями отощут преследователи. Томас какал, сцепив зубы и молясь всем святым, чтобы помогли удержаться в седле. Он не дикий скиф, он благородный англ, не приучен выкидывать на коне фиглярские штуки, скакать, не держась за поводья, в запрыгивать ногами на седло, подныривать под живот скачущего коня, а ехать со связанными руками. Когда проскакивали полянку, я заметила, как промелькнула огромная тень. Она испуганно вскинула голову. Сердце оборвалось. над верхушками деревьев, почти задевая, пронеслось что-то огромное, тяжёлое. Ветви зашумели от удара ветра сверху. Посыпались сорванные листья и мелкие веточки. "Что это?" закричала она в страхе. "Ослепло? Дракон!" драккнула она. "Дра настоящий или игрушечный?" рявкнул он. "Сверни ещё влево, теперь направо." Она сама, наконец, поняла, что дракон, если и не рассмотрит их сквозь плотное переплетение ветвей, то у него хватит ума продолжить их путь по прямой и ждать впереди. На ближайшей поляне Нова была скачка в слепую через кусты, заросли высоких папоротников с узорными листьями, медвежьи ямы. Томас начал кланяться в седле. Ярабдила успела поддержать. Он открыл залитый кровью глаз, другой закрыл кроваво-синий кровоподтек. прохрипел. Перестань меня щупать, женщина. Я сохраню невинность, несмотря на все твои происки. Дурак, неслись рядом, рискуя разбиться вместе. Она убрала руку лишь тогда, когда на безображном лице рыцаря проступило осмысленное выражение. Когда кони вынесли на простор, поляна была просто гигантская. Сердце её сжалось, а кровь застыла в жилах. В небе слышался далёкий страшный крик. Лево пронеслось крупное тело дракона. Чёрные крылья часто били по воздуху, вершины деревьев швыряло в разные стороны. Даже когда скрылся, ещё долго слышался треск и шум. Кони проскочили поляну как раз в момент, когда снова послышался нарастающий рёв. Яра поняла, что не обнаружив их в ожидаемом месте, дракон начал ходить кругами над лесом, просматривая все открытые места. Он даже поднялся выше, чтобы одновременно видеть все поляны в радиусе мили. Томас заскрипел зубами. Были бы руки свободны, да доброе копье при себе, показал бы крылатому чудищу, что не только рыцари Круглого стола отважились биться насмерть с крылатой нечистью. Ещё левее, быстрее вперёд, быстрее. Подстёрнутые криком кони рванулись так мощно, что Яры едва не свалилась на круп. Томас держался, несмотря на скованные руки, чувствовал коня по напряжению мышц. Может быть, он всё-таки немного скиф Еле среди далёких предков были скифы. Дракон пронёсся над головами снова. Увидел или учуял их, свернул круто, задевая крылом верхушки деревьев, ринулся вслед. Здесь ветви были редкими, скрывали слабо. Дракон мощно взревел, вдохнул огнём. Сноп жаркого пламени растворился среди листвы, что тут же скрючилось и начала осыпаться. Я ощутил жаркое дыхание, но это только Томас прохрипел яростно. А что? Высушит волосы. Дракон заревел в злости и бесильном бешенстве. Он не рисковал кинуться на жертву, ухватить когтями, сожрать вместе с конями. Это не в чистом поле, а деревья крылья порвут, а без них в дремучем лесу его любая волчья стая сожрёт. Он унёсся вперёд, развернулся, снова кинулся, опустив голову, выпуская снопы жаркого огня. А я ещё клевала дождь. подумала я с ужасом не будь этой сырости всё бы занялось а второй раз из лесного пожара не выскочить чудо до удачи бывает только по разу левее велел томас и прямо мы пойдём по кругу ей ещё нет она послушно послала обоих коней левее хотя всё её нутро кричало что совершает непростительную ошибку кони уже хрипели через валежины не прыгали а гибали На груди и боках пламенели царапины, а когда снова ломились через густые кустарники, на сломанных ветках оставались капли крови. Дракон ходил над ними кругами, раздражённо ревел. Огонь из пасти вырывался багровый, с клубами дыма, но лишь сжигал верхушки деревьев. Крыльями взмахивал тяжелее, только глаза смотрели с прежней злостью. Внезапно кони выметнулись на широкую поляну, больше похожую на поле для турнира. На той стороне высился тёмный сосновый бор. Деревья стояли исполински, массивные, суровые, но до них добраться было непросто. Я развернула поспешно, намереваясь проскочить по опушке и при первой же возможности снова углубиться в чащу. Натамос неожиданно зарал, прямо, но прямо у Хорылы. С тисну в зубы она повернула коней, чувствуя себя голой и беззащитной, лишившись ненадёжного покрова ветвей. Навстречу понеслась высокая трава, а сверху на плечи обрушились солнце, небо, и тут же раздался страшный торжествующий рёв. Дракон наконец-то увидел свою жертву на открытом месте. Он развернулся, тяжело и беспорядочно хлопая крыльями. Затрещали ветки, а дракон с раскрытой пастью бросился в догонку. Я расслышала нарастающий рёв, в спину внезапно ударила волна жара. Кони обезумев рванулись к стене леса с удвоенной силой. Я, оглянувшись, увидела, как настигающий дракон распахнул жуткую пасть и выставил вперёд две страшные когтистые лапы. Огонь уже не выпускал, зато острые, как ножи зубы были нацелены на беглецов. Земля грохотала под копытами, земля бросалась навстречу и пропадала под брюхом коня, а сзади настигла тугая волна смрадного воздуха. Яра уже чувствовала на спине когти дракона, как вдруг сзади что-то произошло. Но она не успела понять, ибо навстречу стремительно неслись деревья. Кони проскочили между могучими стволами, понеслись, постепенно замедляя бег, а сзади прогремел рёв, страшный треск, снова рёв, в котором были ярость и боль. Томас оглянулся, сказал страшно: "Левее, быстро, иначе сейчас умрём". Опять левее. Кони свернули А через мгновение на то место, где они были только что, обрушился огромный ствол дерева, а чуть погодя ещё один, полный сил, с зелёными ветвями. А всего в десятке шагов позади стоял жуткий рёв смертельно раненого зверя, треск ветвей и целых деревьев. Томас перевёл дыхание, бросил: "Теперь можешь сдать вправо". Она дрожала, оглядывалась пугливо. Огромный дракон, увлёкшись погоней, с такой страстью пытался ухватить убегающие жертвы, что позабыл про свои уставшие крылья. А те не смогли круто поднять его в воздух, когда впереди выросла стена вековых сосен. "Не выберется?" спросила она слабым голосом. "Разве что без крыльев?" буркнул он. "А без них лесное зверьё не посмотрит на его пасть. Дракон в небе, а в лесу медведь хозяин". Они некоторое время ехали шагом. Они на ходу устала срывали листья с кустов. Я расспросил они решительно: что теперь? Придется оставить коней. Коней? Ты с ума сошел? Дракон не сам по себе охотился за нами. Я уверен, что за ним следили. Погиб он или нет, но его хозяева уже знают наше направление. Если мы будем ехать дальше по этой тропке, то вскоре напоримся на засаду. Они сумеют выслать отряд навстречу. Единственный наш шанс оставить коней, свернуть в такую чащу, куда на конях не пробраться, а там даст Бог. А ты ищем какую-нибудь лесную деревушку. Теременский кузнец сумеет сбить эти оковы. Сама мысль оставить коней ужасала ее до такой степени, что тряслись ноги. Куда можно уйти в дремучем лесу, когда по пятам мчится погоня, а у ее отважного спутника едва душа в теле? Она продолжала смотреть на него жалобно. Однако проехали еще не больше версты, когда Томас решительно соскочил на землю. Он не удержался со скованными руками, упал, но поднялся быстро, ожег негодующим взглядом Яру, что бросилась помочь. Она под его строгим взглядом увела к оной подальше от тропки, замела конский след ветками. Томас кивнул, говорить он не мог, губы распухли еще больше, почернели. И Яра послушно свернула за ним в тёмную и страшную чащу. Карабкаться приходилось через валежники, лесные завалы, крутые косагоры, возникшие среди леса непонятно почему. А ещё Томаса чутьё влекло к буреломам, мелким лесным озёрам и болотам, в которые он обязательно влезал, чтобы собаки на случай, если будут собаки потеряли след. Яра измучилась, смотрела уже с ненавистью в широкую спину Он казался не человеком, через чурнею тамима карабкался, двигался, не замедляя шаг ни на мгновение. "Погоди", прохрипела она пересохшим ртом. "Дай перевести дух". Он остановился, посмотрел на неё через плечо. "Ладно". "Перевела? Пошли". И снова зашагал, широкий и сильный. Но если бы у неё в глазах было хоть сколько-нибудь силы, она прожгла бы в нём большую дыру.